Эхивала, и сестры были вынуждены держаться за порчни. Но на все увещевания встречающихся слуг Хига девушки упорно шли дальше, так что тем пришлось их сопровождать. «Ходите уже!» — раздался голос Исаева, едва сестры остановились перед дверью каюты. «И быстрее садитесь! Сейчас опять свет отключат!» «Как ты узнал, что мы идем?» — спросила Кенна, зайдя внутрь и разглядывая гостиную. Она была довольно приличных размеров учитывая, что были они на борту воздушного судна. Да и обставлено, дорого-богато. Конечно, у сестер каюта была далеко не бедная, со множеством резной мебели и белоснежными коврами. Но тут все буквально излучало богатство, говоря о высоком статусе обитателей. Кенна даже не подозревала, насколько хорошо устроился Игорь, так как была она здесь впервые. Обычно либо Исаев заходил к ним, либо они пересекались уже в общественных местах. Да и вообще, после того, как они покинули столицу и парень исполнил обязательства по охране сестер, Игорь стал куда реже с ними общаться. Девушкам даже как-то обидно стало за такое равнодушие с его стороны. Но навязываться без причин они считали ниже своего достоинства. Благо, сейчас причина была. «Попросил слугу сообщить о вашем приближении», – пожал плечами Игорь, возле которого на большом диване, стоящем перед экраном, сидела Астрид, цепившийся в руку парня. «Садитесь, быстрее». «Но тут больше некуда сесть», старшая упросительно уставилась. В комнате был только уже занятый диван. Впрочем, прошмыгнувшую мимо Кенна сестру это не смутило. Засранка уселась слева от парня и как кастрид схватила его за руку. Старшая Кэмпбелл вспомнила про недавний разговор о свадьбах и внутри неприятно кольнула. Но все места были уже заняты, так что ей пришлось сесть возле сестры. «Что она и сделала». Максимально незаметно в той кулачком в бок а в ответ получила высунутый язычок игорь судя по всему это все заметил так как покосился в их сторону но ничего не сказал лишь качнул головой довернулся да обратно к просмотру битвы развернувшейся снаружи дирижа бальмиока каюта исаева и штейн какой кошмар шепотом произнесла юна еще сильнее, приближаясь ко мне. Картинка с камер дронов, кружащихся вокруг дирижабля, действительно впечатляла. Сообщение капитана говорилось о скоплении фауны. И мне кажется, именно из-за возможной реакции пассажиров, как у девушки, он не стал распространяться о том, что эти скопления целиком и полностью состоят из насекомых. Мелкие серо-зеленые твари размером со среднего кузнечка с кожистыми крыльями и множеством лапок выглядели отвратно. Особенно, когда их получалось разглядеть вблизи. Но то, что больше всего впечатлило моих спутниц, так это то, что тварей было неисчислимое количество. Весь дирижабль оказался покрыт шевелящейся массой. Пускай по отдельности каждый из кузнечиков весил совсем немного, но судя по тому количеству, что сейчас находилось на судне, пару тонн безбилетников мы уже на себе тащили. А уж сколько их в воздухе кружилось, и сосчитать невозможно. Свет вновь моргнул, а изображение с камер застыло, но спустя несколько секунд продолжилось, с того же места, только в замедленном режиме. Похоже, Хига решили показать нам, как справляются с данной напастью. Что ж, подмечу, что это весьма интересное зрелище. Живая оболочка дирижабля пошла буграми, и в некоторых местах стали пробиваться электрические вспышки. Какие-то доли мгновения, и вниз посыпались тысячи парализованных тварей. А дилижабль вновь блеснул в лучах солнца, которые с трудом пробивались сквозь тучу насекомых. Но победа была недолгой. Едва накопленный заряд иссяк, как на место упавших кузнечиков, поверхности судна устремились другие. — Ты уверен, что Астрид стоит это видеть? — не выдержала Кенна, когда одна из камер показала кузнечика крупным планом. Острые жвалы и крупные фасеточные глаза смотрелись действительно угрожающе, если не задуматься о размерах. «Невежливо говорить о человеке, словно его нет в комнате», — ответил я. «Астрид, тебе страшно?» «Ни капельки», — замотала голова девочка, еще сильнее вцепившись мне в руку. «Ну, только если чуть-чуть. Не стоит бояться противника, которого ты видишь. Пока ты его видишь, ты можешь его изучать, понять слабые стороны и выработать стратегию, которая приведет тебя к победе». Освободившись от цепкой хватки Юны, положил свою руку на руку девочки. Или же отступить чтобы перегруппироваться и атаковать уже на своих условиях. А как видишь, отступать в данном случае нам некуда. Так что сейчас мы можем только наблюдать и оценивать». «Я поняла. Игорь, что ты такое говоришь? Она же ребенок. Маленький ребенок!» — воскликнула Кенна, а сестра ее поддержала кивком. Впрочем, продолжая сидеть куда ближе положенного. «Ей всего 12 лет, а ты заставляешь ее смотреть на эти ужасы». «Что, если бы тебя заставляли в таком возрасте?» «Ей уже двенадцать лет, Кенна. С ее историей нормальное детство малышке не грозит». Не удержавшись, погладил Астрид по голове. «Милая она все-таки. Она Штейн, последняя в своем роду. И жизнь у нее легкой не будет. Уж мне-то это известно, как никому, поверь. Все равно это не повод лишний раз ее пугать», возразила неугомонная девушка. Что бы я ни пришлось пережить, это не повод воспринимать ее как механизм, который в случае чего всегда можно будет починить. Может быть, тебе и довелось пройти через что-то подобное в детстве. Но не забывай, она — это не ты. И вообще, чего это ты так странно на меня смотришь? — Да просто поражаюсь. Как тебе красота с умом сочетается, — сказал я. — Хам! — Ну, то есть спасибо. Я хотел сказать спасибо. Девушка сообразила, что я произнес эти слова без тени иронии. Или я все же поторопился со второй характеристикой», — ухмыльнулся я, глядя, как меняется ее лицо. «Не знаю, почему, но нравится мне ее дразнить». Миг спустя я обернулся к Штейн. «Как считаешь, Астрид?» «Ну, Кенна красивая и умная, вроде бы», — неуверенно произнесла девочка. «То есть она точно красивая. А насчет ума мне пока рано судить». «Я еще маленькая», — вывернулась хитрюга. «Эй, а кто только недавно говорил, что нельзя обсуждать человека, словно его нет в комнате?» Показательно надулась девушка. «И вообще, сестренка, почему я от них одна отбиваюсь?» «А я чего? Я же предвзято». «Так что по умолчанию на стороне Игоря сострит Юна еще теснее прижалась ко мне, что в купе со сказанным смотрелось крайне двухсмысленно. «Чую еще час посиделок, и я выйду отсюда с невестой». Опасные эти существа, девушки. Коварные. И, без сомнения, очень красивые. Тем более, всем и так известно, что самый красивый и умный у нас в семье — это Ивар. — Выкрутилась, зараза! — не удержавшись, фыркнула Кенна. — Ой, смотрите, что происходит! Тем временем обстановка за бортом резко сменилась. Нет, дирижабль по-прежнему походил на огромный муравейник, почему-то взмывший в небо но теперь к нему пожаловали очередные гости. Приличных размеров птицы кружили вокруг судна, не спеша приближаться, словно раздумывая, с какой стороны лучше будет начать. Свет опять погас, но тут же вернулся. И мы увидели, как оглушенные насекомые посыпались вниз. Вот только их уже ждали. Те самые трехметровые летающие твари распахнули свои пасти, как оказалось, занимавшие две трети тела и словно огромными сочками стали собирать падающую саранчу. Тела летунов, разом заглотивших громадный объем добычи, раздулись, увеличиваясь раза в три и изрядно потяжелев. Видимо, в обычных условиях птицы бы уже пошли на посадку. Но сейчас у них появилась идея поинтересней. Резко замахав крыльями, одна такая тварь сблизилась и, пробив когтями оболочку дирижабля, оседлала судно. Экран переключился на другую камеру, и мы увидели, что на противоположной стороне судна уже уселся десяток тварей. Теперь стало понятно, что за шум мы слышали чуть ранее. Тем не менее, в этот раз капитан не спешил избавляться от безбилетников. Цепившиеся твари служили самым настоящим пугалом для мелкой саранчи, так что он выбрал меньшее из двух зол и, ориентируясь по приборам, стал прокладывать курс в облаке насекомых. Мне вспомнилось то озеро из мелких тварей и неудачный эксперимент Морозовой. Чую, зоотехнологии выйдут на новый уровень в этом мире. Нужно будет провентилировать эту тему как можно скорее и возглавить локомотив исследований. Кстати, о них, о локомотивах. Кенна, пока я с Астрид смотрел за разворачивающимися событиями, пыхтела, стараясь оцепить сестру. То ли чтобы соблюсти рамки приличий, то ли чтобы занять ее место. Но что именно она намеревалась сделать, узнать не получилось. Когда Кенна попыталась столкнуть сестру с дивана, судно вновь тряхнуло, и девушка оказалась на полу, фактически у моих ног. «Не скажу, что мне не льстит, когда девушки падают к моим ногам. вот ведь аристократ кивенном поколении. Веди себя прилично», — сказал я, протягивая руку Кенни. «По крайней мере, при людях. А вот это «тэ» там еще можно будет подумать». Девушка, покраснев, вскочила, проигнорировав предложенную руку и схватив стальной хваткой Юну за плечо, молча потащила упирающуюся и глядящую на меня с мольбой в глазах сестру прочь из каюты. Так, либо у нее совсем с юмором плохо, либо шутка вышла неудачной. У самой двери Кенна, буквально вытолкнув наружу младшую, повернулась ко мне уже более спокойно произнесла. «Спасибо за компанию. Думаю, опасность миновала, так что мы вам больше мешать не будем». Девушка замялась, но потом все-таки выпалила. «Шутки, Игорь, у тебя дурацкие!» И, хлопнув дверью, испарилась из каюты. «Она не хотела тебя обидеть, я это чувствую!» Вступилась за подругу Астрид. А то, что они подружились, было вполне очевидно. Опять даром пользовалась. Девочка вината посмотрела на меня и кивнула. «Не стоит использовать его в таких случаях и привлекать лишнее внимание, пока мы не узнаем его побочные эффекты». Да и по Кенне, впрочем, как и по Юни, прекрасно видно, что зла они нам не желают. Так что, если захочешь, то когда у них все успокоится, сможешь побывать у них в замке. Уважаемые пассажиры, наше судно успешно покинуло ареал обитания местных насекомых. Дирижабль получил незначительные повреждения, но на скорости полета это не скажется. Ресторан заработает через час, да и течение этого времени покидать каюты не рекомендуется. Голос капитана звучал, как обычно, уверенно. Вот только звучал он и из динамиков, и из-за двери. Причем тот, что был за дверью, и спрашивал разрешения войти. Господин Исаев, госпожа Штейн, зайдя в каюту, поклонился нам капитан. В отличие от предыдущего, этот был куда выше и был блондинистым метисом. Во-первых, хотел бы лично принести извинения за доставленные неудобства. А во-вторых, обсудить небольшое деловое предложение. Получив согласие, капитан его тут же и озвучил. Во время столкновения дирижабль действительно получил повреждения. Но проблема заключалась в том, что если не произвести ремонт в ближайшее время, ряд систем судна начнут отказывать. Что существенно скажется на скорости и маневренности дирижабля во время обратного пути, которые, к слову, и так были не очень. В ближайшей безопасной территорией были мои земли, и капитан предлагал изменить маршрут, направившись напрямик к моей базе, где в течение суток его люди восстановят судно до приемлемого состояния. От меня требовалось только дать согласие и предоставить охрану на время ремонта. Что для меня было не слишком затратно, а капитан обещал очередные преференции от рода Хига. В общем, все как я люблю. При минимуме затрат получать прибыль. Естественно, я согласился. И капитан, еще раз поклонившись, отправился к себе. А я... Связавшись с нижними палубами, убедился, что мои переселенцы не пострадали, и направился в рубком. Пока капитан в хорошем расположении духа, было бы неплохо воспользоваться их связью, чтобы связаться с черепахой заранее. Пусть приготовят ремонтную площадку подальше от базы, чтобы избежать любопытных взглядов пассажиров дирижабля. Фронтир. Корабль-разведчик «Прометей». Точные координаты неизвестны. «Закрывай! Закрывай этот чёртов шлюз!» Дьяков, мастер-пилот, наплевав на все правила безопасности, вогнал истребитель в ангар, фактически не снижая скорости. В обычной обстановке это означало мгновенный трибунал, так как подобные маневры были способны вывести корабль-носитель из строя. Но сейчас Дьякову было не до правил. Подбитый истребитель, единственный оставшийся из четырех звеньев, кружась вокруг собственной оси, с чудовищным грохотом врубил обратный форсаж, и пилот почувствовал, как темнеет в глазах, а кровь в венах словно стремится их разорвать. Тем не менее, именно этот маневр позволил ему пробить всего лишь одну шлюзовую переборку, а не все три. «Я сел! Вы меня слышите, я сел!» Десятки хитрых механизмов уберегли от травм тела пилота. Но в голове шумело, а руки не слушались, и он потратил драгоценные секунды, пытаясь снять ремни и выбраться из покорежного истребителя. Тем не менее, ему это удалось. Искотившись по пологому боку корпуса, он распластался на полу, упираясь небритой щекой в холодное металлическое покрытие. Легче не становилось, но тем не менее, он нашел силы проверить содержимое сумки, и лишь убедившись, что оно уцелело, посмотрел назад. Ворота ангара оказались закрыты, а значит, его услышали. Значит, они успеют убраться из этой странной системы. Мужчина в очередной раз попытался выйти на связь, но в шлеме, а не в голове, как он поначалу подумал, стоял шум. Странно, но, возможно, эти светящиеся уроды глушат связь. Забравшись обратно в кабину, вскрыл аптечку, катил себе себя львиную дозу боевого стимулятора и достал из спецотсека короткий автомат. Береженого боги берегут. Но в этот раз боги явно смотрели в другую сторону. Корабль, на котором экипажа и так было в несколько раз меньше положенного, сейчас будто бы полностью вымер. Так что, когда Дьяков добрался до рубки, и дверь перед ним откатилась в сторону, он не сильно удивился, увидев три человеческих фигуры, словно состоящих из жидкого серебристого металла. Но ну, наконец-то, явился!» — произнес ближайший из них. Но пилот пропустил его слова мимо ушей, даже не удивляясь, что понимает речь этих существ. Все его внимание было обращено на то место, где должны были находиться навигационные приборы. Сейчас же на их месте был вакуум. Эти уроды скрыли корпус одного из самых совершенных кораблей империи, словно консервную банку. Вырвав половину рубки и закрыв едва видимым силовым полем. Дьяков застонал от бессилия. Теперь, даже если он выживет, ему не покинуть это странное место. А значит, миссия будет провалена. Не расстраивайся, дружище. Даже как-то ласково произнесло серебряное существо, заметив гримасу пилота. Если ты сможешь меня удивительно напоследок, то обещаю, перед смертью ты узнаешь такие тайны вселенной, о которых даже не предполагал. Я тебе не клоун, сука, чтобы развлекать. Яков поднял автомат и почти не целясь выстрелил по фигуре. Пули при попадании пустили рябь на блестящем теле противника. Но весь, видимый результат только этим и ограничился. «Не клоун, конечно», — согласился с ним Серебряный, не обращая внимания на стрельбу. «Ты и твои товарищи горы. А вот что должен? Правильно, сидеть. Вот только тюрем у нас уже, который цикл нет. А создавать для таких, как вы... Ну, это такое себе. В общем, ладно, понял я, что ты такой же скучный, как и твои предшественники. Хотя раньше гости от вас были куда интереснее. Существо подняло пятипалую руку и направило ее в сторону мужчины. дьяков напрягся, готовясь среагировать на малейшую угрозу. Но только вряд ли он был готов к тому, что ворот его гермокостюма истончится и сомкнется, обезглавливая пилота. «Ты слишком часто общаешься с людьми» произнесла вторая фигура. Наблюдай, как катится по полу голова человека. «Старейшинам не понравится твое поведение». «Ой, да ладно тебе, это же весело!» произнес серебряный убийца, хватая голову Дьякова за короткие волосы. «Да и твои уважаемые старейшины могут идти в жопу. Когда вся Вселенная лежала перед нами, они загнали нас в эту дыру. А теперь, когда есть возможность ее покинуть, Оттягивают этот момент при любой возможности. Вот мне лично это надоело. А вам? Глава двадцать третья Планета Перун, база Исаевых, где-то недалеко от Черепахи. «А получше смертников найти не могли, Игорь Владиславович?» Одетый в спортивную форму наставник, ходил вдоль шеренги, придирчиво осматривая новобранцев. «Кто такой? Для чего здесь?» Ленов остановился перед бугоем, облаченным только в майку и шорты. День выдался жарким, и парням я не завидовал. «Каменев Игорь Константинович, вольный стрелок! Я здесь, чтобы приумножить славу рода Исаевых!» Громко крикнул мужчина и тут же получил поддых. Оставник был быстр и безжалостен. «Ну, ты прям счастливчик. Надо же было на оба вопроса настолько неправильно ответить». Склонившись над скорчившимся на земле рекрутом, громко произнес Леонов. «Во-первых, с момента подписания контракта ты перестал быть вольным. Теперь ты со всеми потрохами принадлежишь Исаевым. Двигаешься, ешь, спишь и даже дышишь только с разрешения». «Ну и во-вторых, как ты собрался славу приумножать, если в пыли валяешься?» Наставник встал и повернулся к одному из стоящих позади него штурмовиков. «Берешь его на пробежку. Если я не услышу, что через двадцать минут...» Тут Федор Иванович еще раз посмотрел на поднимающегося землиного бранца. Все же набирал я людей физически крепких. «Что через двадцать пять минут он не попросит его пристрелить? Пойдешь к Андерсен БТР красить. Кисточкой!» Боец скривился, как от зубной боли. И неизвестно от чего больше, от угрозы покраски или общества шпильки. Хотя я бы поставил на второе. Девушка, она красивая, но вот характер. Ладно, не буду отвлекаться. Каменев, держась за живот, поднялся и тут же побежал, подгоняемый штурмовиком. Умеет Леонов мотивировать. — Как звать? — подошел он к следующему. — Может, лучше я сразу побегу? — попытался отшутиться новичок но в фразу уже договаривал в полете. Против подсечки наставника можно было выстоять, только если у тебя восемь ног, и ты краб. По итогу бегать отправились все рекруты. Лишь один из них, тот самый Потапов, что выжил на дикой планете, сумел уклониться от первого удара наставника. Но от второго его не спасла даже та звериная грация, с которой он двигался. «Не, ну неплохо, на самом деле!» Наставник уселся рядом со мной и взял протянутую бутыль с водой. С учетом того, что выбирать было нечего, это мясо за пару месяцев сносно натаскаю. По крайней мере, помрут не сразу. Долго протянул я. Месяц это максимум, и нам понадобятся люди, способные протянуть в лесу без поддержки больше трех дней. Наступает череда больших разборок. Так рано? Задумался наставник. Или это из-за нее? Мужчина кивнул в сторону гуляющей неподалеку Астрид в сопровождении сестер Кэмпбелл. По сути, Кенна с Юной должны были находиться сейчас на дирижабле и ожидать его починки. Но девочка упросила меня, сказав, что ей одиноко, и она хотела бы побыть с ними, пока те не улетели. Я, конечно, познакомил Штейн с Морозовой и Андерсон. Ну, обеих с прибытием переселенцев работы было по горло, так что наладить отношения с Мелкой они физически не успевали. И я дал согласие на посещение базы только под присмотром. «Из-за всех!» Невесело ухмыльнулся я. «Покамест у нас основной проблемой в том, что союзники, если и есть, то очень слабые, а количество недругов растет изо дня в день». «Сам виноват. Сколько тебя знаю. Вечно ты сирых да убогих защитить стремишься», — проговорил старче. Но микс спустя к нему подбежал посыльный с планшетом и, сунув его в руки, тут же умчался. «Как воспитали?» — пожал я плечами. «Что-то срочное?» «Да не, обновили список охотничьих угодий и аномалий. За твоё отсутствие мы тут, сложа руки, не сидели. Так что теперь приходится уходить дальше от базы. Теперь ещё цели искать полегче нужно, чтобы этих натаскать». Наставник тянул в сторону бегущих рекрутов. А я посмотрел на часы. «Пятнадцать минут. Кажется, кого-то сегодня ожидает увлекательный вечер в обществе шпильки. Что по заповеднику?» «Так и приказал. Отрезали кусок леса» от основного массива и потихоньку исследуем. Морозу образцами завалили. Ну и толком некогда трудиться над твоими кубами. Единственное, сказала, что псевдолес — это не единое живое существо. Скорее, конгломерат симбионтов и паразитов. Правда, не уверен, что нам от этой информации легче стало. Ничего, с помощницей будет полегче. Я отобрал планшет у Леонова и принялся изучать обновленную карту моих территорий. Там были пометки с расположением аномалий и их описание. А также кругляшками отмечены зоны, где обитают те или иные монстры. «Это ты про ту, которая в обморок упала, когда в лаборатории в первый раз увидела живность в клетках!» — мыкнул Леонов. «Ты поэтому, Настю, со вчерашнего вечера избегаешь?» «Просто дел много», — ловко ушел я от ответа. «Ну-ну», — он сделал вид, что поверил, и вернулся к разговору о гостях. Может, их на транспорте домой отправить? Девочка со своим старым, но верным псом еще ладно. Они тут явно надолго. Но то, что твои подружки по базе ходят, меня слегка напрягает. На дирижабле будет надежнее и безопаснее. Пусть Дугальда в замке Кэмпбеллов нет, но его люди точно в наличии. И что он успел наплести отцу, неизвестно. Так что я лучше заплачу хига за крюк, чем окажусь под каким-нибудь обвалом, спровоцированным знаменитыми сусликами Кэмпбеллов. Я посмотрел в ту сторону, где гуляла Астрид, и увидел, что она с сестрами идет прямиком к нам. С другой стороны показалась Морозова, семенящей за ней помощницей. Я покосился на насвистывающего наставника. Сдал-таки. Она сказала, что отправит бойцов охотиться на гусениц. А знаешь, как тяжело отмывать доспехи от соплей, которыми они плюются? Не испытывая ни малейших угрызений совести, признался старый хрыч. «Тоже мне, целый командир гвардии рода!» Прошептал я Леонову, а сам, поднявшись с лавочки, приветливо улыбнулся пруще на меня Морозовой. «Анастасия Олеговна, вы меня искали, что случилось?» «Мой патриарх!» Резко затормозила женщина, ее помощница, отлегшаяся на пробегающих мимо бойцов, налетела на свою непосредственную начальницу, выронив какие-то бумажки. «Ксения!» Закатила глаза Морозова, и принялась помогать той собирать упавшие чертежи. Закончили они как раз к тому моменту, когда до меня добрались и Штейн с Кэмпбеллами. Леонов же гад такой практически моментально свалил, сославшись, что должен проконтролировать тренировку. Поднявшись, Морозова скользнула взглядом по сестрам, я заметил на ее лице странное выражение. «Зависть? Было бы чему. Наша ученая весьма хороша собой». И хоть не такая гибкая, как сестры Кэмпбеллы, но где надо, куда более округлая. «Мое почтение, госпожа Кенна, госпожа Юна», слегка поклонившись, произнесла Анастасия, вновь вернув себе образ немного сбалмошной ученой. Девушки в ответ лишь кивнули, внимательно разглядывая красивую женщину. Юна с интересом, а вот Кенна с неким недовольством. В общем, повисла напряженная тишина. «Игорь, можно мне на дирижабль?» — прервала неловкий момент Астрид. «Нам сказали, что ремонт скоро закончится, я бы хотел еще мороженого в ресторане поесть». «Вас тут его нет». «Ну, пожалуйста». Штейн мило надуло щеки, заставив окружающих дам растаять. «Да уж, чую, если откажу девочке, они меня на месте растерзают». «Астрид хоть и маленькая, но уже хитрая и коварная». «Думаю, лучше будет, если мы закажем его сюда. Тем более, что Хига запросили у нас запчасти. Так что, думаем, нетрудно будет передать с конвоем лакомство». Предложил я свой план. «Замечательно!» — захлопала в ладоши Астрид. «Может, тогда как привезут, поедем вместе? Пока Кенна с Юной не улетели. С тех событий, что произошли в каюте, старшая Кэмпбелл со мной, если и разговаривала, то только в самом крайнем случае и только официальным тоном». Черт его знает, что она там себе напридумывала. Но я и не горел желанием разбираться. «Боюсь, не выйдет, Астрид», — огорчил я девочку. «Я отбываю в нью вместе с уважаемыми гостями для встречи с Патриархом. Так что придется тебе лакомиться с Гюнтером. Ну, или дождаться моего возвращения». «Я поняла, когда дождусь тебя», — грустно произнесла мелкая. «Значит, пока не будут тебя отвлекать. Ничего страшного». Чуть позже непременно поговорим. Улыбнулся я Астрид. Интересно, что же еще такое увидела она у меня в голове, что настолько прониклась доверием? Но спрашивать я не намерен, не хотелось бы нарушить эту связь. Анастасия, вы что-то хотели сказать? Повернулся я к ученой, когда Астрид с сопровождением сестер ушла дальше гулять. «Хм, да. Морозов покосился на ассистентку, но вздохнув, тему поднимать не стала. В общем, мне необходимо ваше разрешение на работы на месте нашего приземления. Нужны образцы воды из отравленного источника. Это запретная зона, вы же сами на этом настояли. Я удивленно посмотрел на нее. Я помню, и теперь без вашего согласия меня туда не пускают. Плюс мне нужно несколько герметичных модулей, а для этого необходимы ресурсы, которыми Андерсон без вашего разрешения делиться не спешит. Женщину поджала губы. Похоже, у нее возникла очередная гениальная идея, которую, ну, прямо-таки срочно нужно было воплотить в жизнь. И Сидоровича на это были отдельные инструкции. «Это не может подождать. Если вы хотите, чтобы я побыстрее закончил проект с повышением автономности отпугивателей, то нет, не может», — уверенно сказала Морозова. «Не буду вдаваться в подробности, но если я верно все рассчитала, то кубы станут гораздо мобильнее, правда, с рядом побочных эффектов». Но это будут уже не наши проблемы. Честно говоря, звучит настораживающе. Но, думаю, вам виднее. Передадите Андерсону, что я дал разрешение. И возьмите несколько людей из новеньких. Думаю, что для «принеси-пода» они вам пригодятся. Немного подумав, решил я. И, кстати, что там в бумагах-то? Показал я на рулоны, которые нервно сжимала в руках Ксения. «Презентация!» Хотела наглядно вас убедить, если вы будете сопротивляться, но рада, что не пришлось к этому прибегать». Анастасия поклонилась и, развернувшись чуть ли не в припрыжку, помчалась в сторону черепахи. Ее помощница, тоже сделав поклон, правда, совершенно неумела, при этом опять чуть не уронив бумаги, умчалась следом за боссом. «Сумасшедший дом какой-то!» Стоило всем рассосаться, как тут же появился Леонов, провожая женщин взглядом. «Но мне нравится!» «Что там за крики с площадки раздавались?» Посмотрел я на наставника. «Да один из рекрутов сказал, что домой хочет». Махнул он рукой. Что-то он быстро сдался. Надеюсь, объяснили, что у него два варианта. Либо пешком до столицы, либо оплата дирижабля, уточнил я. Естественно. Даже успели показать пару нарезок с камер, когда мы к модулю Магро пробивались. Но это жаловались обычные переселенцы, претендующие на работу в охране. «И как им фильм? Понравился?» — улыбнулся я, примерно представляя результат после просмотра. Болеванули И вариант спешей прогулки отпал сам собой. А на дирижабль они пока не накопили. «Вот теперь плац щетками драет». Наставник, конечно, не был тупым солдафоном и прекрасно разбирался в человеческой психологии. «Но здесь у нас был не кружок по интересам, где все сюсюкаются друг с другом». Так что он предпочитал вначале сломать человека психологически, а потом собирать из осколков идеального солдата. Метод жесткий, в какой-то степени жестокий. Но рекрутов мы об этом предупреждали заранее. И это уже их вина, если они не поверили и подписали контракт, не думая. Но все это нужно, чтобы они выжили на этой гостеприимной планете. Но все равно следи за недовольными и разбивай по отделениям. Если мозгов не появится, готовь списки. И нахрен их. С волчьим билетом. Напомнил я наставнику. Не дурак, помню. Но пока таких немного. У меня запеликал коммуникатор. я увидел переадресованное сообщение о том, что дирижабль уже почти восстановлен. И команда судна готова начать погрузку ресурсов, которые я планировал доставить Кэмпбеллам. «Все, мне пора. Думаю, к ночи вернусь». Ну на всякий случай направь резервную группу к тоннелю. Пусть будут наготове. Будет исполнено, Игорь Владиславович. Кинул наставник и направился к парням, тащищим с тренировочной площадки какое-то безвольное тело. Но ну, раз криков не было, то ничего страшного не приключилось. И все же, выждав пару минут на всякий случай, я с чистой совестью направился собираться. Погрузка и полет до Нью-Кэмпбелла прошли вполне рутинно уже привыкаю к этим неповоротливым и медлительным исполинам. Так что от обедов в одиночестве сестры своим присутствием не почтили, вернулся в свою каюту, где и занялся тренировкой эфира. В последние недели с этими перелетами и суетой, связанной с переселенцами, времени толком не было. Так что я с удовольствием потратил три с лишним часа, из расходов несколько кристаллов эфира. Прилет и посадка – возле замка Кемболов тоже прошли без какой-либо помпы. Даже с учетом того, что вернулись члены правящей семьи. На отведенной под разгрузку площадке нас встречали лишь пара машин, внедорожник и тот самый танк. Вот его могли бы и бантиком перевязать, что ли. Сестер встречал Ивар. В отличие от наших предыдущих встреч, лицо здоровяка было предельно серьезно. И, едва обняв сестер, он, не отвечая на вопросы, тут же отправил их в джип а после уже поприветствовал меня. «Все печально?» Разместившись в утробе танка, спросил я у Ивара. «Не знаю. Никто не знает. Но скорее да, чем нет. Отец с того момента, как узнал о вашей дуэли, сам не свой», скривился парень. «А как только ему сообщили о состоянии Дугольда, так и вовсе был в ярости несколько дней. Даже мама не могла его успокоить. Я понимаю, что это неприлично, но можешь мне объяснить?» Что ты такое сделал с этим уродом, что его даже целители не могут поднять на ноги?» «Не могу, без обид», — ответил я и покачал головой. «Не могу же я объяснить, что слегка переборщил, когда, увидев насильника и сломав ему конечности, тут же подлечил их вот только неправильно. И теперь любой лекарь без должного опыта будет малоэффективен». «Понятно. И спасибо тебе. Как бы ни прошла твоя встреча с отцом, я благодарен за то, что ты защитил моих сестер». «Как представлю, что этот урод тянет свои лапы к ним!» Ивар стукнул кулаком, оставляя небольшую вмятину на выдвижном столике. «Эй, поаккуратнее с моим имуществом!» — остановил я парня. Он на меня удивленно уставился, и пришлось пояснить. «Я его, между прочим, выиграл в дуэли!» «Да, мне известно было только про шахту!» «И Кенна была не против?» «Это же ей отец подарил на день рождения!» — спросил Кэмпбелл. «Против, не против?» «Но мою победу она подтвердила, так что сегодня эту машинку забираю». Окинул салон взглядом, прикидывая, как из этого лимузина превратить его обратно в нормальную машину для боя. «Распоряжусь, чтобы ее подготовили», — вздохнул Ивар. До замка мы добрались быстро, и, проскочив по широкой улице, не один я расширялся, остановились перед резиденцией. Пройдя уже знакомый путь, очутился в центральном зале. Вот только атмосфера стала тут куда хуже». «Стилизованные под старину стены сейчас казались серыми и безжизненными, а лампы в виде факелов едва светились, с трудом разгоняя полумрак. Моё почтение, уважаемый патриарх!» Обратился я к дряхлому старику, занимавшему своё кресло-трон. «За исключением безмолвной охраны, что выстроилась в ряд вдоль стен, никого, кроме нас двоих, не было. Ты прибыл!» Голос некогда полного сил мужчины Звучал едва слышно и с заметной одышкой. Сосредоточившись, попробовал ощутить эфир в старике. И несмотря на приличное расстояние, у меня это получилось. Я сразу же ощутил знакомую вонь. Совсем как та, которая исходила от Дугольда, когда он пользовался своим даром. Ох уж старая, как мир история, когда отпрыски считают, что их родители слишком долго занимают трон. Прибыл в гости к соседу, но вижу, что здесь мне не рады. Даже стула не предложат». Я ввел взглядом пустой зал. «Ты спровоцировал и моего наследника. Не позволял ему встретиться с членами семьи». Кэмпбелл замолчал, переводя дыхание. И потом продолжил. «Так почему я должен радоваться твоему появлению?» «Забавное изложение ситуации», — прокомментировал я сказанное и сделал пару шагов в его сторону но тут же остановился. Гвардейцы пришли в движение, обнажив оружие. Но я так понимаю, вся информация была получена из одного источника. Советую поговорить с дочерями. Они откроют вам глаза. И, возможно, это изменит вашу точку зрения». «Советовать? Ты еще и смеешь мне советовать?» Старик, упершись обтянутыми кожей руками в ручки кресла, подался вперед, и охрана шагнула в мою сторону. Такая себе ситуация. Устроить бойню мне никто не помешает. Уйти я смогу, тем более меня прикроют мои люди, что сейчас дежурят на границе. Но последующие за этим проблемы меня совершенно не прельщали. «Не делайте глупости, уважаемый Дуглас», — предостерег я старика. «Не знаю, что с вами происходит и почему ваш сын имеет такую власть над вами. Но вы должны понимать, что нормальный патриарх из него не выйдет». Как только Дугаль займет место, а судя по вашему состоянию, это произойдет довольно скоро, полетят головы. причем в первом ряду будут ваши жена и дети. Старик молча слушал меня, а я тем временем смотрел, как его окружает облако темного эфира. И чем больше я говорил, тем плотнее она становилась, особенно когда стоило упомянуть имя Дугальда. И как только это произойдет, я приду на вашу землю, так как подобная мразь по соседству мне не нужна. И в этом случае погибнет много хороших людей. Вот только это будет цена вашей ошибки», — сказал я, смотря ему в глаза. «Ты посмел угрожать мне в моем же доме? Взять!» «Извини, мой муж, по дороге случились неприятности, но я спешила, как только могла». Зал влетел и и при ее появлении, кажется, даже светлее стало. Я посмотрел на женщину и увидел размазанную кровь на ее легких доспехах. Похоже, неприятности случились у самой неприятности. И, скорее всего, с летальным исходом. Бедные суслики. «Что ты тут делаешь?» Похоже, появление жены не обрадовало патриарха. И он даже не закончил отдавать приказ. «Ну как же, я ведь не могла, не поприветствовать патриарха рода Исаевых, не выразить благодарность за то, что он защитил честь моих дочерей». Ильял поклонилась мне, а после, подойдя к мужу, уселась у его ног, взяв за руку. Это не составило для меня каких-либо трудностей, уважаемый Ильял. Вежливо ответил я ей, а после переключился на патриарха. Думаю, вы услышали меня, уважаемый Дуглас. И теперь исход этого зарождающегося конфликта лежит целиком на ваших плечах. А теперь вынужден откланяться. Вы наверняка захотите проведать дочерей, которых давно не видели, и узнать подробности. А мне необходимо возвращаться домой. Всего хорошего. — Исаев! — «Ты не имеешь права диктовать мне условия!» Я уже почти ушел, как в спину пролетели слова патриарха. «Действительно, права такого не имею. Пока что не имею». Не оборачиваясь, ответил я. «Но старый Кэмпбелл меня прекрасно услышал. Не сомневаюсь». Глава двадцать четвертая. Территории Исаевых. А я в очередной раз вам объясняю, добыча всей этой требухи по предложенным вами расценкам меня совершенно не интересует. Это же просто смешно. Думаю, вы сможете найти кого-нибудь рано или поздно. Я отпил воды из бокала, делая очередную паузу. Разговор шел уже добрых полчаса. Искупщик, чье лицо я сейчас наблюдал в экране рабочего терминала, сопротивлялся из последних сил. Тут главное было не перегнуть палку и не дать ему соскочить. Тем не менее, я готов рассмотреть ваш заказ, если цена будет увеличена в два с половиной раза. Это слишком много. Мы даже затраты не отобьем на перевозку товаров на станцию. Сполошился представитель Айземанов. Относительно молодой человек в неотносительно дорогом костюме а также вы оплатите перевозку товара из моих владений», закончил я, не обращая внимания на реплику парня. «Не знаю, кто из рода Айземанов допустил оплошность, или же это была собственная инициатива парня, представившегося Исааком. Но чья-то голова сегодня точно полетит. Этот род не любит терять деньги, а сейчас я медленно, но верно лишал их приличного барыша». «Ну, знаете, уважаемый Игорь Владиславович, это уже переходит все мысли мои границы». Вроде бы возмутился мой собеседник, но как-то вяло. «Тем не менее, думаю, хига в свете хороших отношений между нашими родами сделает скидку на перевозку. Но, как вы понимаете, большое набить не может. Так что цену на скупку я могу увеличить от силы процентов на пятьдесят». Как хорошо иметь таких друзей, чтобы подставить плечо в трудную минуту. С умным видом покачал я головой, а потом горестно вздохнул. «Жаль, что у меня таких нет». Но ну, я очень надеюсь, что мы с вами подружимся, и только поэтому готов выполнить заказ всего лишь за двойную наценку. Так сказать, ни вашим, ни нашим. Думаю, 55% сверху. И дружба у нас будет крепкой, как никогда. Тут же включился в торг парень. Ну что же вы так дешево ее расцениваете, уважаемый Саак? 95, и я пришлю вам небольшой презент, так сказать, в качестве залога наших будущих партнерских отношений поставив перед собой шкатулку, сделанную одним из моих умельцев, приподнял крышку, демонстрируя украшение, созданное Гюнтером. Подарок для вас и рекламный образец для других. Думаю, зачем-то подобным выстроится настоящая очередь. Передо мной на крохотном клочке ткани лежало ювелирное изделие, похожее на стрекозу. Такое же вытянутое тельце, полупрозрачные крылья и глазки-бусинки. Если основная часть была выполнена из драгоценных металлов, которые по отдельности стоили не так дорого, то вот глаза были самыми настоящими кристаллами Тримития. Да, они были крохотными, но, пометуя о том кристалле из Макрицы, имевшем необычную расцветку, и реакции Гюнтера, когда он только увидел кристалл, я приказал разведчикам найти подобных тварей и не прогадал. Пускай столь крупных экземпляров мы не встречали, да и сами кристаллы были от силы, трети, тварей, но тем дороже выходила итоговая цена изделия. Редкий цвет плюс красивое оформление, плюс хорошая реклама, и на выходе получаем неплохой такой ручеек денег, как у меня, так и у моих деловых партнеров. И Исаак не подвел ожидания. Знаете, уважаемый Игорь Владиславович, думаю, наша дружба сейчас настолько укрепилась, что я смогу договориться об удвоении платы за ваши товары. Поправив узелок галстука, произнес Исаак, не отрывая взгляда от стрекозы. Под влиянием эфира тонкие крылья, пропитанные энергией дара Гюнтера, словно трепыхались. И казалось, что металлическое насекомое вот-вот взлетит. Как там говорилось, можно бесконечно смотреть на три вещи. Похоже, я нашел четвертую. И это хорошо, уважаемый Исаак. Думаю, партнерство между нашими родами выльется в долгое и плодотворное сотрудничество удовлетворенно произнес я, мысленно потирая руки и готовясь к очередному витку переговоров. Они продлились еще добрый час, но ну теперь я был уверен, что айземаны не соскочат, и в ближайшее время я получу солидную прибыль, которая почти моментально исчезнет при моем следующем посещении столицы. <музыка> Некоторое время спустя. «Ну, как все прошло спросил наставник едва я спустился в ангар можно рассчитывать на новых рекрутов куда ты еще этих не съел пошутил я но увидев как он смотрит на меня успокоил нормально все будут у тебя новые бойцы и техники добавятся. неплохо так поторговались так что через пару недель едем закупаться отлично потер руки леонов надеюсь в этот раз нам достанется мясо получше кстати о рекрутах шутка еще бежит», — уточнил я, направляясь к стойке с броней. «Да куда он денется? Жить захочешь и не так раскорячишься. Хочешь посмотреть?» Леонов кивнул дежурному, и тот вывел из загона пару гравициклов. «И не только посмотреть», — кивнул я, закрепляя оружием. Территория заповедника Исаевых Сергей Мишутка Потапов, прислонился к псевдодереву, а за последние дни он научился отличать этих хитрых тварей от настоящих деревьев и замер, прислушиваясь к стуку собственного сердца. Казавшаяся твердой, на первый взгляд, кора, принялась растекаться по сверхлегкому доспеху, словно густая смола. И мужчина почувствовал, как его начало затягивать внутрь гигантского организма. Упавшая с верхних ветвей лап лиана начала слепо тыкаться из стороны в сторону, пытаясь нащупать угодившую ловушку жертву. Вот она, наконец обнаружив ее, обернулась вокруг шеи тугой петлей, ткнулась в маску и, раскрывшись, подобно мясистому бутону, обнажила пасть, усеянную присосками и мелкими зубами. Еще одно мгновение Ильяна присосалась к шлему, перекрыв Потапову почти весь обзор. Впрочем, мужчине это не помешало заметить, как на небольшой полянке перед псевдодеревом Появился сначала один силуэт, а за ним еще двое. Шестиногие низкорослые твари с облезлой чешуей, что цеплялись за кусты, задрали свои плоские морды, пытаясь уловить едва слышимый, даже для них, запах жертвы. Раздался щелчок, и один из шестиногов рухнул на землю, а мужчина увидел торчащую у него из брюха темно-зеленую иглу. Вот на сцену и пожаловал еще один участник. За пригорка показалась метровая макрица с длинным и драным хвостом, на конце которого виднелось три шипа, один из которых увеличивался в размерах прямо на глазах. «Вот и хорошо, вот и отлично. Вы пока развлекайтесь, а я, пожалуй, дремну устало подумал мужчина, прикрывая глаза. Он уже знал, что псевдодерево будет его пожирать не меньше часа, а Ляне понадобится минут сорок, чтобы прогрызть его шлем. Так что время у него еще есть, прежде чем погоня возобновится. А еще он прекрасно знал, что в случае опасности тупая пульсирующая боль в районе сердца предупредит его, вовремя разбудив. Так повелось еще с той самой проклятой планеты, где он потерпел крушение и лишь чудом смог выжить. На поляне дикие твари только начали рвать друг друга в клочья, а усталый мужчина уже погрузился в мир сновидений. И все же использовать отведенное на отдых время ему не дали. Сквозь сон он ощутил, как сводит грудные мышцы, и тут же открыл глаза. Пока Потапов бездействовал, Лиана почти полностью покрыла его с внешней части. Ее тонкие усики проникли в кору псевдодерева, образовав огромный нарост на его стволе. «Идеальное убежище», — мелькнуло в голове мужчины. «Если только не думать о том, что тебя медленно переваривают». Прижатая к груди рука с зажатым ножом сдвинулась на несколько сантиметров, спарывая внутренности Лианы, и Сергей начал медленно выбираться из кокона. Боль становилась все сильнее, и обычный человек давно бы уже начал кричать, но Потапов жил с ней почти десять лет и лишь морщился. Зато он теперь был уверен на все сто, что преследователи вышли на его след и вот-вот нагрянут. Наконец, освободившись, достал из-под сумка баллончик с герметиком и быстро прошелся по наиболее пострадавшим местам брони. Было его совсем на дне, едва хватило на то, чтобы доспех не развалился во время ходьбы. Но ничего, еще один рывок, а там хоть трава не расти. Закончив с починкой, щедро зачерпнул жижу из внутренности дерева и размазал по броне. Два часа и она начнет затвердевать. Но до этого он станет почти незаметным для большинства тварей. Конечно, если опять на нюхачей не нарвется. Потапов посмотрел на тот клочок, где произошла свара, но увидел лишь обглоданный скелет шестипалой твари, который был почти незаметен под травой. Уже заканчивая с маскировкой, он услышал, как со стороны, откуда он пришел, раздались выстрелы, а лес нехорошо зашумел. «Вот же идиоты! Нельзя здесь нахрапом!» Покачал головой мужчина. «Впрочем, вам же хуже». И мужчина побежал. Бежал, доверившись чутью. Стоило только кольнуть под сердцем, как он тут же менял направление. Порой даже на противоположное. Вот он забрался на холм и тут же прыгнул с трехметровой высоты, прежде чем тварь, прикидывающаяся кучей прелой листвы, успела вцепиться ему в ногу, чтобы утащить в глубокую нору. А спустя пару минут он уже был вынужден уворачиваться от падающих сверху крохотных личинок, висевших на тонких нитях между деревьями. Безобидные с виду, эти твари обладали неимоверно прочными челюстями, способными прогрызть сочленение доспеха и полакомиться мясной консервой. Оставшиеся четыре километра Потапов преодолел за каких-то полтора часа, избежав благодаря своему чутью с десяток возможных смертей. Звуки выстрелов он не слышал уже минут двадцать, а значит, основная группа загонщиков солидно отстала. Но облегчение от этого не наступало, так что он не особо удивился, когда, выбравшись на полянку с маяком, увидел человека в подобии маск-халата, натянутого на легкую броню. А за ним стоял маяк который и был главной целью. «Ну вот почему никогда легко не бывает?» Прогудел из-под шлема Потапов, сбрасывая бесполезный автомат на землю и доставая свой любимый нож. Противник, словно дожидаясь этого, извлек из ножен один из клинков и, выжидающий замер. «Как галантно!» произнес Сергей, что тупая боль сменяется волной тепла, дарующей приток силы измученному телу. На раз настаиваешь...» Рычание, уже мало походившее на человеческую речь, изверглось из горла Потапова, и на противника бросился уже не человек, а зверь в человеческом обличии. Там же, некоторое время спустя. «И все же он тебя достал!» — произнес наставник, указывая на срезанные стебли растения, которое некогда крепилось на маск-халат. Вот конец он стал чересчур непредсказуемым. Тут либо подставляться, обезреживать, либо просто пристрелить. А в него уже ресурсы вложены, так что выбор очевиден. То, что меня как бы задели, не шибко напрягало. Будь это реальный бой, Потапов даже на поляну не вышел. Не в том он состоянии, чтобы тягаться с одаренными. Но это пока. Я посмотрел на лежащего без сознания на носилках мужчину, что с легкой руки шпильки получил позывной «Мишутка». И в который раз удивился. Кто бы мог подумать, что в списанном в утиль бойце я обнаружу неинициированного одаренного. Такое иногда случалось, когда дар был чересчур слаб. У человека сформировалось ядро, эфир циркулировал в теле, но никак не проявлял себя. Таких не особо любили, не потому что это считалось каким-то уродством. Скорее их считали неудачниками. Это словно купить выигрышный лотерейный билет с крупной суммой и не суметь им воспользоваться. В личном деле Потапова на первый взгляд ничего об этом не было, но обнаружив у него вполне сформированное ядро, я стал разбираться. По итогу все упиралось в Охотск, планету, где мужчина провел месяц, выживая там, где гибли целые отряды. Я разговаривал с ним на эту тему, но ничего толком и шутка пояснить не мог. Взрыв челнока, отказ двигателей и экстренная посадка. Хотя, вернее, будет сказать, столкновение с землей на полной скорости. После этого — темнота, и, со слов мужчины, он обнаруживает себя в лесу, десятки километров от места крушения, причем сжимая в руках задушенного волка. Но именно сегодняшняя стычка на поляне, возле эвакуационного маяка, слегка приоткрыла эту тайну. Звериное чутье, или звериная натура, точнее, определение подобрать будет сложно. Неразвитый дар дремал внутри мозга мужчины не просыпался лишь в те моменты, когда ему угрожала опасность. В особо критичных ситуациях и вовсе перехватывал управление. Неплохая способность, не будь она настолько неразвита. Боец не способный контролировать себя угроза для товарищей. Но ничего, есть у меня мысли, как это исправить. Все, всех остальных тоже подобрали. Можно возвращаться на базу сказал наставник, выслушав доклад от бойцов. Все живые, правда, в разной степени кондиции. Но Потап, конечно, молодец, дальше всех зашел. Это была наша третья тренировка в заповеднике, в клочке, отрезанном от основного лесного массива, и слегка потравленным, порченным эфиром из скважины. Самую малость и лишь для того, чтобы снизить летальность тренировок хотя бы до 50%. Но стоит отметить, что из рекрутов на данный момент в лазарете находился только один. Тот самый Счастливчик, который в первую тренировку дважды неправильно ответил Леонову. Впрочем, он покалечился не в заповеднике, а во время тренировок по скалолазанию. Парень клялся, что когда до отметки ему оставалось считанные сантиметры, над краем скалы показалась морда вот такого суслика, который, глядя мужчине в глаза, принялся грызть трос. По итогу счастливчик рухнул с двенадцатиметровой высоты, переломав себе ноги и руки. Благо, что достать из ущелья его мудрились быстро, и прежде чем он успел уйти самоволку навсегда, доставили на черепаху. Действительно, счастливчик не убавить, не прибавить. Парни протащили сначала орущего, а потом и стонущего скалолаза по центральной улице между первыми жилыми домами поселенцев, чем произвели неизгладимое впечатление на работяг. Но еще больше те удивились, когда счастливчик, пускай на костылях, через три дня смог выйти из лазарета на пару часов. И по пока еще маленькому поселку поползли слухи о том, что патриарх, то бишь я, не пожалел для своего человека целый кристалл эфира, чтобы поднять того на ноги. Так что, как бы цинично это ни звучало, но падение рекрута сыграло мне только на руку. По словам наставника, который народу находился все же ближе, Репутация у меня слегка поднялась. «Раз всех собрали, значит, поехали. Сначала в лазарет, там всех взбодрим, а потом прокатимся до Морозовой». Она вроде обещала чем-то порадовать. Я, наконец, избавившись от маскалата, халата, залез на броню. «Я надеюсь, никак, но позапрошлой неделе, когда она вместе со своей Ксюшенькой спалила два модуля из трех?» — недовольно спросил Леонов. «Девушки... Ну, вернее, как девушки?» Тут уж скорее ходячие бедствия. Экспериментируя, все-таки умудрились загнать сосуд, порченной водой, чересчур много эфира. И рвануло так, что в целых остался только один модуль, в котором они и находились. И остальные два сначала вспыхнули, по крайней мере, со слов очевидцев-охранников, а после, подобно ракете, взлетели вверх, где и рванули, подобно салюту. Леонов тот вечер как раз возвращался с тренировок из леса с измотанными в усмерть людьми, заляпанный с ног до головы, уже будучи в предвкушении теплого душа и мягкой кроватки. А тут ему сообщают о непонятных вспышках в небе, как раз в направлении, где обитали наши ученые. В общем, когда я примчался с подкреплением на скате и зашел в модуль, то увидел, как мужчина в штурмовой броне ходит из стороны в сторону перед двумя сидящими девушками, которые по очереди читают ему отрывки из инструкции ПТБ. Причем со слов бойцов, разгребающих немногочисленные завалы, это длилось уже почти час. И зная наставника и экспериментаторшам, веселая ночка была обеспечена. Вот и узнаем, улыбнулся я, вспоминая, с каким облегчением и благодарностью смотрела на меня Настя, когда я все же смог увести Леонова. Поселок подле Черепахи встретил нас уже привычной суматохой. Как я уже упоминал, у нас уже были построены первые двухэтажные дома для переселенцев, которых я мог смело называть своими подданными. Поэтому поселок действительно выглядел как поселок. Даже дорогу проложили. Правда, пока лишь грунтовую. Несмотря на небольшие конфликты, вспыхнувшие между бригадами в первые дни, мы довольно быстро пришли к консенсусу. И я все чаще стал замечать, как мини-общины стали перемешиваться между собой все же общие цели объединяют, среди которых самое главное — это желание выжить. Также мы начали возведение стен второго рубежа. Торговля с Кэмпбеллами, несмотря на наш разговор с их патриархом, продолжалась. Хотя в гости я к ним больше не ездил, и никого из правящей семьи не видел даже по видеосвязи. В общем, вполне спокойная и размеренная жизнь ленд-лорда дикого неосвоенного мира, которая начинала меня напрягать все больше и больше. Так что, когда едва только спрыгнул с БТР и взял в руки протянутую бумажку, не удержался от улыбки. «Что такое?» Заметив выражение моего лица, спросил наставник. «Рот из Кэмпбелл сообщает, что их совсем недавно посетила группа наемников». Я внимательно прочитал письмо, написанное аккуратным почерком, а после еще раз. «И что? Кто-то пытается наехать на наших соседушек?» В глазах наставника загорелся огонек. Возможно. Вот только, судя по письму, не на них, а на нас. Хотя официальная версия у гостей — что-то про поиски остатков погибшего рода. Но в таком случае они изрядно заплутали. Так что думаю, что один из наших недругов наконец обзавелся яйцами и решил пообщаться по-мужски. Я протянул письмо наставнику. Вот и хорошо. Вот и славненько. Похоже, настало время повоевать и хорошенько подзаработать на этом.